Матвей сидел бледный. Когда в начале ужина еще говорилось трезво, ему стало скучновато после своего успеха рассказчика. В мерклом свете лампы лица казались одинаково усталыми, здравицы звучали лениво. У одного Антоши звездились пылким огоньком глаза, выжидавшие, наполнят ли ему чем-нибудь стаканчик. Выпив с Антоном и любуясь его оживлением, Матвей сам почувствовал удовольствие и начал с интересом вникать в разговор. Он вспомнил, о чем ему с глазу на глаз наговорила о Лидии Мачеха. Получалось, как по писанному. Пока не захмелели, толковали намеками, а едва затуманило хмелем разум, все, что скрывалось за подковыками, вылезло наружу. Ссора сделалась явной. Матвей, которого только было начали забавлять крикливые перекоры, неожиданно испугался шума, как в поножовщине пугается сторонний человек, поняв, что не разойми он драчунов, они перережут друг другу горло. Антон прижался к нему, и он накрепко обнял его. Спорщики не переставали кричать, все больше путались в своих доводах, запутывались в чужих. Мавра срамила Лидию тем, что она расчуфырилась, как барыня, и обзывала ее задерихой. Илья твердил, что договаривался с братом и перед одним братом в ответе. Лидия поспевала и напасть, и огрызнуться. Напомнила опять, будто при разделе братьев. Илья оттягал у Степана целиком всю отцову ковригу и расселся хозяином, а ведь как был полудворком, так и остался. Илья требовал ответить, коли он полудворок, то чего же Степан в жизни не платил ни подати, ни налогов, ежели считает полдвора своим? Прокоп клялся, что был свидетелем полюбовного раздела братьев а чтобы на Вериганском дворе висели какие долги, никогда не слыхал и слыхом. Лидия снова начинала выкрикивать о своих набойках, которые она, как есть, все сбила, и вопрошала, не ей ли теперь вместо Ильи выкладывать за чаевые, уплаченные Степаном в поезде кондуктору с бригадой, за доровой провоз коровы. — Тебе лишь бы поболее рубликов выможить из нас, — жила, — бронилась Мавра. — Молчи ты, Артачка, нету на тебе креста, — отмахивалась от нее Лидия и опять наскакивала на хозяина, кричала, что недаром Степан всегда ей говорил, захотела, дескать, от кузнеца Угорьев. Вот она и видит... Чего стоят посулы девери любезного Ильи Антоновича? Как с него получать долги? Прокоп умаялся от раздора, вздумал помочь примирению. — И что же вы между себе зассорились? — качал он горестно головой. — Бросьте, добрые люди, разница, Поладить пора по-хорошему. Но чтобы услышали его, надо было всех перекричать. А мирная речь от крика делалась злобной. «Все прибедняешься, гундишь!» Казанской сиротой тараторила без передышки Лидия. «А чего плакаться-то? Кабы беден был, одним духом не отвалил бы две тысячи за корову. Не мать сыру землю пашешь, в лавке служишь». «А что мне с того, что в лавке? Долги за меня сельпо не заплатит». Кто в лавке работает, у того карман не пустует. Илья вдруг толкнул стол, поднялся. От того, что голова его осветилась под лампой ярче, виден стал забелевший взгляд с остановленными на лидии горячими бисеринами зрачков. Он покусывал нижнюю губу. Пальцы, упиравшихся в столешницу кулаков, дергались, натягивая сборки прихваченной скатерти. Стало внезапно тихо, и слова его, выпущенные через зубы, были тоже тихи. — Ты что, вором меня обзываешь? — Никак я тебе не обзывала. Осекшись, ответила Лидия, с чего ты взял? Она принялась отрывисто оглаживать, обирать на груди кофточку, точно стряхивая из себя все, чем могли бы ее упрекнуть, и показывая, что она чиста и невинна. — Хочешь, чтобы я накрал, да тебе отдал? — по-прежнему сквозь зубы выговаривал Илья. — Мне все одно, где ты возьмешь. Я за свое страдаю. Быстро вскочила Мавра. — Ах, тебе все одно! Она подбоченилась локти вперед, голову к одному плечу и кверху брови. Наверное, такой вывернутой. Казалась ей противница, и для полноты сходства она еще и прижмурилась, высоко рассматривая невестку. Но та тотчас передразнила ее, уткнув в бока руки и как танцорка резкой вздержкой распрямив стан. — Ненапугливую напала, голубушка, — сказала она без спеха. — Такую, как ты, знама не напугаешь. «Ославить двор наш задумала щура». «Бранью права не будешь?» — нарочно сощурилась Лидия. Мавра отшвырнула ногой табуретку, с угрозой нагнулась над столом. «Ворами нас выставляешь». Тогда вскочила Лидия. «Ты что меня весь день хулишь да виноватишь? Моя разве вина, что Илья твой обманщик?» «Ой, нехорошо! Ой, срамота!» Вздыхая, тронул ее локоть, засуетившийся прокоп. Она на отможь толкнула его руку. У себя дома, что ли, размахалась? крикнула Мавра. Лидия, стараясь выбраться к ней из своего угла, попробовала отстранить Антона, прижавшегося к брату. Ребенка моего толкать, проголосила Мавра и потянулась рукою к Лидии, которая в миг перехватила и начала выкручивать ей пальцы. Ты драться, ты драться, будто на перегонки бормотали, едва не задыхаясь обе невестки. Прокоп торопливо вытянул из подборовшихся над столом рук бутылку с портвейном, переставил ее подальше. Антон вырвался из объятий Матвея, кинулся к матери, отцепив ее кольцом своих трепещущих ручонок. — Мама, не надо! Мама не моя, мама! Пронзительный его голосок встряхнул отца, окоченело стоявшего, пока женщины бронились. Он ступил одним крепким шагом к Мавре и, снизу подцепив ее запястье, рывком высвободил Женину руку из хватких пальцев Лидии. Глаз он не спускал с нее, оттесняя от стола и загораживая собою жену с сыном. В тот момент, как он разнимал драчух, поднялся Матвей. Все время молчавший, он и тут, стоя вплотную перед Лидией, как будто не собирался ничего сказать. Только уже не оставалось на его лице следа красок, и губы стали меловыми, и по всему лбу белым песком высветился пот. У Лидии еще ходили руки, не терпелось дать им волю, И хоть страшновато было лезть в задор против, не в сравнении со стариками, крепыша Матвея, она все-таки попробовала отпихнуть его на место. Но он взял ее повыше локтя одной рукой, слегка качнул к столу, потом к стене, и аккуратно посадил в угол, в котором началась и протекала для нее бурная вечеря. Она воскликнула в самом искреннем изумлении. «Стала и ты заодно со своей шайкой!» Но он продолжал недвижимо стоять, раскрыв, наконец, рот. В том неохотно вежливом спокойствии, с каким рассерженный московский милиционер говорит с провинившимся шофером, он сказал. «Давайте, тетенька, не будем. Довольно вы подпортили компанию». «Кончать пора, вот что!» «Бьют! Бьют!» Вдруг завопила Лидия и также вдруг, оборвав истошный вопль, спрятала в ладони лицо и расплакалась. Не опуская рук, она медленно встала. Матвей дал дорогу, и никто не мешал ей, когда она пошла горницей к двери. Шагнув в сене, она остановилась и, словно не было никаких слез, отрезала. — Чтоб вам от коровы столько удоя, сколько я от вас добра видала. Слышно было, как она протопала в клеть и грохнулась на отведенную ей железную кровать. — Типун тебе на язык злыдня! — погрозила Мавра, наскоро приглаживая волосы себе и тут же гладя по голове Антона. — И на детена скакивает бесстыдница. Вновь расселись все по своим местам, то поругивая Лидию, то успокаивая друг друга. Одно могло утешить жестокое волнение, хмельная чарочка, да и жареное стояло почти нетронуто. Розлили, выпили стали молча жевать, больше и больше входя во вкус. Мир благодатно опустился над хлебом с солью, избиное тепло окутало всех тихой лаской. Спиртной жарок живее побежал по жилкам. Прокоп, хвативший серьезного ерша из водочки с портвейном, причмокивая, радостно заговорил А то еще есть такая водка, зовут ее Кашинской. В Кашине, значит, городе фабрикуется. То, говорят, самые, что не есть ни пьянчуга, не выпьет без упаси Господи. Развеселились, начали обсуждать, не полезнее ли для здоровья самогон, и не так ли надо смотреть на это дело, что, хотя оно советской властью правильно запрещается, однако для крестьянского двора много экономнее. Прокоп возразил, «Так оно так, да ведь и для такого дела тоже трудолюбие требуется». Чтобы прийти к единомыслию, попросили хозяйку раскупорить другую подарочную бутылочку. Мавра пожелала узнать, как смотрит на этот счет Матвей. Он смотрел хорошо. Для того, мол, и привез, чтобы пили. Раскупорили, выпили. И вот, протерев усы, Илья дарил мягким взором жену и сказал искательно. А разве мы с тобой не отдали бы Степану второго порося, как бы у нас была пара? Да как бы не именина так и была бы, вздохнула Мавра. Может прикупить одного, погодя спросил Илья. Оно правда Степанова баба стерева. Да ведь тоже невольная, муж спросит. Расчитаться бы в чистую и черт с ней. А купишь-то на что? — сердито отозвалась Мавра. Илья кашлянул, ради соблюдения приличия помолчал. — Матвей обещал малость деньжонок, — сказал, покосившись на сына. — Матвей, а? — А как обещал? — ответил сын, подумав. — Вот спасибо, сынок, — воскликнула Мавра, даже и не взглянув на него, а с улыбкой всем телом потянувшись к мужу. «Купи, отдай литки, пускай подавится!» — беззлобно досказала она. «Уж вот хорошо, как хорошо, милые мои!» Пьяненько лопотал и как регент водил руками над столом прокоп. Каждый к этой минуте обмяк, посоловел и все медленнее жевал, ленивее брался за стаканчик. Антон задремал, неловко привалившись к матери. И Матвей решил, что пора говорить отцу с матерью спасибо. Мавра дала ему овчинный тулуп, он взвалил его на плечо, вышел на двор. Было звездно и холодило от охваченной заморозком земли. Вспомнилось прощание на крыльце с братом Николаем перед уходом в армию, и потом слова его о том, что, может быть... Им обоим доведется послужить когда-нибудь вместе. — Может, и доведется, — думал Матвей, глядя в усыпанное холодными огнями неуловимое глазом небо. Он пошел на сеновал, взобрался по скрипучей лестнице, нащупал ногами, где еще оставалась нескормленная прежней корове сена, и лег, свернувшись под овчиной калачиком. Память повторила ему это словечко мачехи, которым она ответила ему и Миколке в детстве, если они жаловались на холод. А ты свернись калачиком, и потеплеет. Весь день поплыл в голове кругами, и внезапно круги застыли, остановленные одной мыслью. Эта мысль была изумлением, что минул всего только один день как Матвей приехал домой. Да полно, неужели один день? С тех пор, как Матвей сошел с грузовика у вырубок и за околицей дихтерей обнялся с отцом и братишкой Антоном, а теперь свернулся калачиком под овчиной, неужели один день? Да ведь это добрые полжизни, полжизни несчетных друг на друга похожих дней которые успели притомить полные тягот и любви сердца. И правда, сердце неспокойно, жарко билось, и Матвей засыпал тяжело, как от угара.